43. За дверью оказались обветшалые старые ступени. Я замерла наверху, глядя в темноту у подножия лестницы. Не было никаких факелов, которые осветили бы спуск на пути в бездну, только паутина и неотступное желание бежать в противоположном направлении. Шепот здесь звучал намного громче и перекрывал все остальные звуки. Если кто-то или что-то вошло вслед за мной, я ни за что теперь об этом не узнаю. Большими пальцами я погладила поверхность амулета. И вспомнила о своем статусе ведьмы, благословленной луной, носящей на груди один из врагов дьявола. Конечно же, я могу найти способ добыть хоть немного света. Сконцентрировавшись на амулете, я вспомнила, что раньше я могла видеть необычный лиловый свет, как вдруг увидела едва заметное свечение. Очень слабое, но достаточное, чтобы подсветить мой путь. Выдохнув, я начала долгий спуск, держа одну руку на амулете а вторую на стене, чтобы не потерять равновесие и не сломать себе шею. Через минуту или две я, наконец, оказалась внизу и огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что никто не собирается на меня напасть. Тоннель напоминал то место, где Виперида устроила себе гнездо. Я попыталась унять дрожь, искренне надеясь, что больше не встречусь с подобным чудовищем. Отгоняя непрошенные страхи, я двинулась вперед. Через несколько метров тоннель раздвоился. Левое ответвление, казалось, вело куда-то вниз так что обзор был затруднен, А путь по правой стороне некоторое время шел ровно, а затем сворачивал вправо. Честно говоря, ни один из вариантов не обещал приятного путешествия. Но выбора у меня не было. Закрыв глаза, я прислушалась к направляющей меня магии. Справа шёпот звучал громче и тянул сильнее. Значит, так тому и быть. Выберу это направление. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я внезапно остановилась. Амулет, который раньше едва мерцал пурпурным, Вдруг превратился в источник сильного пульсирующего света. Никогда прежде наши обереги так себя не вели, и это казалось весьма подозрительным. Я огляделась по сторонам в поисках причины и увидела крест, грубо нарисованный на стене. Должно быть, это место располагается прямо под церковью. Я хотела отвернуться, но вдруг кое-что привлекло мое внимание. Внизу сверкало нечто серебристое, присыпанное землей. Шепот теперь звучал взволнованно. С колотящимся сердцем я медленно приблизилась и наклонилась, чтобы смахнуть землю с неизвестного предмета. В руке у меня оказался похищенный амулет. Я схватила его и собиралась надеть на шею, но остановилась. Бабушка говорила, что им нельзя соприкасаться. Не зная, имеет ли это значение теперь, я все же не хотела рисковать вызвать еще одну катастрофу. Амулет сестры был спрятан в потайном кармане юбки, а мой собственный вернулся на свое место. И как только он коснулся кожи, плечи расслабились. А я и не подозревала, сколько во мне было напряжения. Пусть это один из рогов дьявола, но он всегда принадлежал мне. Я поднялась и огляделась по сторонам, ожидая обнаружить тайное место встреч оборотней, но никаких дверей здесь не оказалось. Раздумывая над следующим шагом, я вдруг услышала звук, который не имел отношения к магии. Здесь внизу был кто-то еще. Возможно, именно тот, кто нарисовал символ на двери. Или кто-то намного хуже. Мне хотелось броситься на утек, но бежать было бы не слишком мудро. Окажись, это очередной монстр. Погоня только раззадорит его. Взглянув вперед, я с облегчением обнаружила очередной поворот тоннеля всего в нескольких метрах впереди. Если я поспешу, то, может быть, успею скрыться от того, кто шел следом. Не теряя ни секунды на раздумье, я нырнула в следующий тоннель и замерла в тени предварительно нарисовав вокруг себя защитный круг. Шорох камешков свидетельствовал о том, что преследователь не сдавался. Я затаила дыхание, опасаясь, что малейший вдох или выдох выдаст меня. Как только некто остановился достаточно близко, чтобы я могла разглядеть черты его лица, я разразилась чередой проклятий. «Да ты совсем...» Рука гнева закрыла мне рот, прежде чем я успела закончить предложение. Без каких-либо сложностей он пересек магический круг и оказался внутри. А ведь это должно было быть невозможным. Я была настолько поражена, что не могла придумать ничего стоящего, даже укусить его. Теперь, когда рок Аида целиком у тебя, за тобой охотятся три дюжины умбр. Две из них следуют за тобой прямо от порога дома. Он убрал руку. Если они нападут, беги. Не оборачивайся и не мешкай, поняла? Что? Почти сорок невидимых убийц гонятся за мной? Но это не самое ужасное. Раз в нашем мире уже столько демонов... Страшно представить, что они могут натворить. Просто ужас. Как они сюда попали? У меня есть два предположения. Или ворота стали еще слабее, или кто-то призвал их всех сюда. Гнев прижал меня к стене. Его массивное тело заслоняло свечение амулета, которое могло нас выдать. Если ты не против, я могу переместить нас обратно во дворец. Ты со мной? В моей голове прозвучало слабое предупреждение. Странно. Ведь мне очень хотелось, чтобы он задействовал свою магию и помог мне поскорее убраться отсюда. Однако в поддержку версии о десятках невидимых убийц, охотящихся за мной, у меня были лишь его слова. В одном зависть по-настоящему преуспел. Он заставил меня сомневаться. «Как именно это работает?» «Ты путешествуешь сквозь измерения вместе со мной и оказываешься в том месте, которое я выбрал». «Ты сказал, нужно мое согласие. Оно необходимо каждый раз?» «Нет». Ты даешь его раз и навсегда. Несмотря на приближающуюся опасность, я не могла игнорировать это странное, ноющее чувство. Возможно, лучше попытать счастье с призрачными демонами, чем соглашаться на пожизненную сделку с ним. А что еще? Он заколебался, и это меня насторожило. По сути, по ощущениям ты будто сгораешь, пока движешься сквозь время и пространство. Но это длится не больше секунды или двух. Я пристально посмотрела на него. Ведьмы и огонь несовместимы, так же, как ангелы и демоны. Решено, я лучше останусь с убийцами. Должен же быть, беги Эмилия. Он резко развернулся и нанес сокрушительный удар, потому что могло быть только демоном-умброй. Я не видела, как он отлетел, но услышала странный звук. Не знаю, как гнев контактировал с ними, раз они были бестелесными, но он тут же бросился на следующего, а затем на еще одного только когда они рухнули один за другим я заметила кое что необычное кинжал гнева отрубал им головы возможно именно это оружие позволяло ему видеть их умирая они переставали быть невидимыми мне хотелось убежать но я не могла пошевелиться не сводя взгляда с их бледных лиц с глубокими провалами черных глаз и острыми тонкими зубами в раскрытых темных ртах они были похожи на трупы и пахли примерно так же Теперь я уже не знала так ли уж плохо, что магия делала их невидимыми. Возьми рог и беги. Гнев уворачивался, бил и срубал головы. Он будто стал насилием во плоти. Наблюдая за тем, как он крушит демонов, я воображала, что он непобедим. Он парировал удары, нападал, бил ногой. Головы и части тела разлетались по сторонам, брызгала темная кровь. Ничто не могло его остановить. Из самой глубокой тени навстречу нам вышел зависть. Его глаза сверкали, как изумруды. «Взять его!» Он щелкнул пальцами, и я увидела множество призрачных демонов, которые роились, словно улей злобных ос. Гнев сражался до последнего, нанося удары во все стороны. И поверг еще нескольких, но все было бесполезно. Даже такой могущественный боец, как демон войны, не мог сдержать натиск невидимых тел, которые все появлялись и появлялись из ниоткуда, только не без помощи магии. Странно, но ни один из демонов даже не выдохнул в моем направлении. В конце концов, они смогли удержать гнева на месте. Его сила грохотала, раскатывалась по тоннелям, но зависть только смеялся, когда камни сыпались вниз, обрушенные гневом его брата. Я едва увернулась от огромного куска стены, упавшего в то самое место, где я стояла еще секунду назад. «Продолжай. Покажи мне свою мощь, братец. Похоронишь здесь свою ведьму». Оглушительное грохотание в глубинах земли стихло. Зависть посмотрел на меня, улыбаясь. «Не переживай, это никак не связано с его чувствами, малышка. Ты просто средство покончить со всем этим. Разве не так, братец? Если сделаешь это, проклянешь и себя тоже. Даже окруженный врагами и скованный гнев не выглядел побежденным. Этого ты хочешь. А может, мне нравится быть проклятым?» Зависть выковыривал воображаемую грязь из-под ногтей. «Может, и тебе стоит вспомнить, каково это, дорогой братец, когда у тебя отнимают кое-что? Жаль, что ты не понял, что и мне тоже есть чего бояться. Дай-ка я тебе напомню. Если бы не тошнотворный чавкающий звук и приглушенный стон гнева, я, возможно, и не поняла бы, что происходит. В безмолвном ужасе я наблюдала, как кинжал зависти глубоко вонзился в гнева, Распоров низ его живота от бедра до бедра. Принц сгорбился с широко открытыми глазами. Кишки оказались снаружи. Уходи! закашлялся он. На губах выступила кровь. Я смотрела, не моргая, и, кажется, кричала. Все звуки вокруг утонули в одном пронзительном крике. В голове шумело. Меня бросало то в жар, то в холод. С него содрали кожу. Секунду назад он еще стоял, сражаясь, а затем. Затем было столько крови, я упала на колени и меня вырвало. Зависть смеялся. Звук его смеха отражался от стен. «Я мечтал об этом всю жизнь, братец. Не могу описать, как это приятно, наблюдать, как ты истекаешь кровью». Он бросил взгляд на меня, изогнув верхнюю губу в ухмылке. «Смотри внимательно, малышка. Вот так я поступаю с членами своей семьи. А теперь представь, что я делаю с врагами. Не думай, что я простил тебя и твою бабку за то, что вы сделали со мной. Он провернул кинжал в ране, и гнев закашлялся, подавившись темной кровью. Я заставила себя встать и не отводить глаз. Мне нельзя было разваливаться на куски. Не сейчас. Демоны Умбра, удерживающие принца войны, должно быть отошли в сторону. Гнев соскользнул на землю, глядя вниз на чудовищные раны. Зависть вновь поднял клинок, но большего я не могла стерпеть. «Остановись!» — я зашлась в крики. Но зависть проигнорировал меня и ударил еще раз. Затем отступил, чтобы оценить нанесенный ущерб. Гнев старался взглянуть на меня, но не мог. Я не знала, что он способен на такое. «Пожалуйста, Эмилия!» Я... Он вздохнул. Слова давались ему с трудом. Он умирал. Умирал по-настоящему. Вдруг во мне что-то вспыхнуло. Я бросилась к нему и попыталась остановить кровотечение. «Все хорошо. Все будет хорошо. Тебе только нужно вылечить себя». И снова у меня не было ни заклинания, ни магии, чтобы залечить его раны. Я не могла даже ясно мыслить. Были только мои руки и надежда, что он сможет быстро исцелить самого себя. Принц медленно повернулся ко мне. И его глаза, которые уже покидал свет, встретили мой умоляющий взгляд. Этого не может быть. Он мне нужен. Нет. Сейчас больше, чем когда-либо он нужен мне. Должен встать и прийти в себя. Я слегка его встряхнула. Он был неестественно тих. Зрачки его замерли. Я знала, что это значит, но не могла... Он не может умереть. Этот глупый, самодовольный демон должен быть бессмертным. Вставай. Он должен исцелиться. Ему просто необходимо время. Нужно лишь сдерживать кровотечение еще несколько минут, пару минут, и я смогу. Я не шелохнусь, пока он не соберет себя по кускам. Я все еще сидела на коленях, когда его тело растворилось в воздухе и исчезло из этого мира. На моих ладонях осталась кровь. Столько крови. Слишком много. Ни один смертный не выжил бы, имея такие раны. Гнев до сих пор всегда излечивал себя. Его ранили, но он не умирал. Точно как и похоть, когда гнев пронзил его кинжалом. Он не мог умереть. В этом ведь и смысл бессмертия. Но я видела, как жизнь ушла из его взгляда. С похотью такого не было. Он все еще дышал, когда исчез и вернулся в ад. Внезапно я почувствовала, что не могу вдохнуть. Без него я... Я вытянула руки. Они тряслись. В отстраненном состоянии я наблюдала за своим телом, которое буквально трясло. Увидеть обезображенное тело сестры было ужасно. Но то, свидетелем чего я стала сегодня... Я попыталась вытереть руки о юбке, но ничего не вышло. Я терла и терла. Ну, хватит. Зависть длинными пальцами схватил меня за талию так сильно, что стало трудно дышать. Еще немного, и он сломает мне ребра. Всех этих неприятностей можно было бы избежать. Прислушайся ты ко мне. Тебе некого винить, кроме себя самой. Он... Он будет жить. Зависть опустился на колени рядом со мной и приставил клинок к моему горлу. Лезвие было липким от крови гнева. Молись своей богине, чтобы он не выжил. А теперь отдай мне рог Аиды, и, возможно, я прикончу тебя без мучений. Я отвела глаза от пятна крови в том месте, где гнев упал на пол. Он сражался за меня. Он встал между мной и братом и поплатился за это. Внезапно во мне вспыхнул настоящий гнев, изгоняя все чувства, включая печаль. Я бросила на зависть пылающий взгляд, сунула руку в карман и вырвала оттуда амулет Витории, чтобы, наконец, соединить рог Аида вместе. Как только рога дьявола соприкоснулись, тишину разорвал оглушительный грохот. Меня наполнила сила. «Убирайся, пока я не избавилась от тебя!» «Ты совершаешь ужасную ошибку!» Зависть не пошатнулся и не бросился бежать. Но послушался. Я не скоро забуду твое непослушание, малышка. И тебе забыть не дам. Иметь принца ада в качестве врага не очень умно. Пошли. Он собрал невидимых убийц и покинул сырой тоннель. Как только они исчезли из вида, я упала на землю. После всего, что случилось, заставить себя двинуться с места было невозможно. Я смогла лишь прижать колени к груди. Все пошло не так и теперь совершенно неясно, куда двигаться дальше. Гнева нет. Моя семья в бегах. А победить принцев ада в одиночку теперь казалось еще более невозможным, чем когда-либо. Мне никогда не забыть, как гнева вспороли от бедра до бедра. А я считала его непобедимым. Так какие же шансы тогда у меня? Я хотела быть смелой, решительной, умной и взять врагов хитростью. Признать, что мне еще многому нужно учиться, все равно, что признать поражение. У меня есть магия, рок Аида, но нет времени учиться темным трюкам или просто хотя бы изучить карту местности. Бабушка сказала, что попытается на время укрепить ворота ада. Но кто знает, удалось ли ей это. Быть реалистом не значит проигрывать. Может, мне стоило бы прекратить бороться и посмотреть, явится ли дьявол за мной. Или, возможно, теперь, когда у меня оба рога, стоило бы призвать его и самой заключить сделку чтобы предотвратить дальнейшие разрушения и потери мое внимание вновь переключилось на место где упал гнев кажется я знаю что бы сделал он и как поступила бы виктория я знала но все еще не была уверена хочу ли этого итак я просто села на пол в лужу крови моего худшего врага и заплакала